Глава тридцать девятая «Лиза, с Руди ты, конечно, уже знакома. Вон он там у окна, еще тебя не заметил. Но погоди, сделай шаг назад, дай мне тобой полюбоваться. О-ля-ля, как ты очаровательна сегодня! Женщина расцветает ночью. А вот и Штефан. Что будешь пить? Штефан, налей и пунша, она должна его отведать хотя бы раз в жизни». «Осторожнее, Лиза, он кладет туда атомную бомбу. Пунш смертоноснее, чем выглядит. Вуаля!» «Иди сюда, познакомься с Шандром и Евой, а это вот их сын Миклош». «Ну ладно, теперь он требует называть его Майклом. Он весь из себя такой всамделешный, как тут говорят, настоящий австралиец. Даже по-венгерски говорить разучился». Он только что закончил школу, как и ты. А теперь, с твоего позволения, брошу тебя на минуточку. Надо поздороваться с новыми гостями. Джордж, Анна, Белла, Труди, наконец! Заходите, выпейте по бокальчику, по два бокальчика. Вам надо догонять. Вот и скрипку принёс. Вот замечательно-то! Да, как видишь, мы расчистили место для танцев на случай, если кто не сумеет устоять перед искушением». Фей, иди познакомься с белой Он сыграет тебе на скрипке, если ты ему ласково улыбнёшься. Налей тебе ещё что-нибудь. Штефан, умоляю, иди сюда. Милош, ты знаком с Труди? Анна, это Лиза. Она со мной работает, моя правая рука. Но она девочка умная и скоро покинет нас ради великих свершений. Шандр, налей себе ещё пунша. Ах, снова звонят, простите. Януш, ты, кажется, со всеми знаком. «Шампанское! Великолепно! Люблю тебя безмерно! Оставим его на полночь! Выпей тогда пока пунши, если не боишься, если пришел сюда не ради белого вина или красного. А это Лиза, ты с ней не знаком, и Фэй. Простите, а вот и Антон с Мариэттой пришли. Кажется, они с собой кого-то привели. Мне надо быть хорошей хозяйкой». Ласло, наконец-то! Да, всему своё время, но, кажется, ты всё-таки опоздал. Она уже танцует с Руди, а он, сам видишь, красивее тебя. Хотя, конечно, вкусах не спорят. Давай тогда познакомься с Лизой. Ах, нет, ты и тут опоздал. Она танцует с Миклэшем. Он теперь называет себя Майклом. Тогда потанцуй с Анной. А то она только и знает, что разговаривать со Штефаном. Ума не приложу почему. Ступай, ступай. Ох, стефан как там пунш отлично ну что все пришли мне можно выдыхать мы пригласили 50 человек тут кажется не меньше 75 не знаю хватит ли на всех еды да ну и черт с ним Налей мне пунша это мне теперь всех догонять фей все еще танцует с руди лиза болтает с миклаем майклом это хорошо все кажется развлекаются наверное я могу последовать их примеру а «Ах, Белла берет скрипку. Нет-нет, погодите, пусть сперва пластинка доиграет, тогда его очередь. Налейте ему еще выпить пьяным, он играет гораздо лучше». фэй как ты замечательно танцуешь!» «Я всю дорогу восхищалась. Какая жалость, что тебе достался такой неуклюжий партнер, хотя энтузиазма ему не занимать. Скоро будет играть Белла, сможешь выучить пару венгерских танцев, они совсем простые, ага». «Все беремся за руки, а потом...» «О, Боже мой, я думала, сейчас умру со смеху!» «Штефан, как там пунш? Ты приготовил еще?» «У тебя была в запасе еще одна атомная бомба!» «Да ты обо всем позаботился!» «Посмотри только на Антона, кажется, он сейчас выпадет из окна!» «Налей мне еще!» «Лиза, не забывай есть, а не то опьянешь, твоя матушка меня никогда не простит!» Возьми немного этих канапе. Вот молодец, Майкл. Бери всю тарелку. Съедите их вместе. Будут только ваши, вам, молодежи. Надо хорошо питаться. Ага, снова музыка. Давайте танцевать. Выпей еще. Штефан приготовил новую порцию пунша. Труди, ласла Белого или красного? О, вальс, как мило. Съешь чего-нибудь. Бум. Лиза. «Джордж с подбросит тебя домой, и им нетрудно, они живут в Линфилде». «Фэй? Ах, ну если ты ему доверяешь, ты не видела его машины, совершенная развалюха, не говори потом, что я тебя не предупреждала». «С Новым годом! Спокойной ночи, спокойной ночи! Да, с добрым утром! Веди осторожнее!» «С Новым годом! Боже мой! Я думала, они никогда не разойдутся». Уже два часа или три. Так и думала. Я тоже тебя люблю. С Новым годом!